В садах божественной деменции. Состояние бездомного и безденежного человека в первые месяцы эмиграции описано многожды в частных письмах, депрессивных воспоминаниях, истеричных газетных статьях и художественных произведениях. О чувствах иммигранта писали овидии Назон, Данте, Казанова, Лоуренс Аравийский, Джойс, Фихтвангер и Томас Ман, а также целая шеренга разноплеменных гениев литературы и искусства, не говоря уже о русских литераторах иммигрантах начала 20 века. Пластинка, мягко говоря, заезженная. Каждому эмиграция является в своем облике. Она как смерть, которая в наших снах возникает то в образе терзающего тебя мучителя, то в облачном утешении последнего забытия. Гуревичу на первых порах здешнего бытия Сука-эмиграция являлась высохшими костями и пергаментной кожей дементного старичья. Работал он много, получал крайне мало. Учил язык, дабы сдать на нем экзамен, на право работать по своей профессии. Получалось не все и не сразу. Интересно. Думал он, глядя на веселого, бритого, как каторжник экзаменатора, как бы ты на русском ориентировался в своей профессии. А старики подопечные сменяли друг друга, иногда умирали. Гуревичу казалось, что он бесперебойно курсирует вдоль берегов Стикса, волоча на горбу очередного пассажира в ту самую лод. В роли Харона выступал все тот же Слава Рубакин, поскольку работал он в им же созданном обществе взаимопомощи новым репатриантам. Однажды вечером он позвонил безработному на тот момент Гуревичу домой на съемную квартиру. Это была уже другая съемная квартира но такая же паршивая, разве что соседи вопили уже не на амхарском, а на русском языке, а морды били так в самом международном стиле. Жилье было совсем игрушечным, полторы комнатки. Дети еще не успели угомониться, так что в ушах Гуревича орали хором Пятницкого голоса обоих сыновей, пятилетнего и двухгодовалого, ими дирижировал надсадный вопль о сатанелой от усталости жены. «Деньги нужны?» — спросил Слава. «Ха!» — сказал Гуревич. «Да нафига они мне!» «Пятьсот за неделю!» У Гуревича перехватило дыхание. Подработок в изложении Славы выглядел просто курортом. Есть такой поселок под Бершевой Ганей-Омер. Местечко жирное. Домики, коттеджи, виллы, в зависимости от жизненного пути и накоплений их владельцев. Живут там старички, бежавшие из Германии еще в годы нацизма. Публика чистая, образованные люди, западный стиль, немецкий орднунг. Знаешь, им это внедрили в башку с малого детства, и выбить это невозможно, Даже Израиль оказался бессилен. Ты ж понимаешь, что я хочу сказать? Гуревич понимал. Он еще помнил пузырьки с водой святого бабы Салли. Так вот, супружеская пара, продолжал Слава, старуха замечательная женщина, в прошлом профессор, микробиолог, исследователь мутации различных вирусов, старик тоже профессор, но лингвист, Специалист по средне диалекту. Система гласных, система согласных. Вольф Рам фон Эшенбах, Готфрид фон Штрасбург. Как-то так примерно. Ты знал, что в средне нет единой орфографии? Иди нахрен, приветливо отвечал Гуревич. Но все это в прошлом. Ныне старичка нельзя оставлять одного. А старушке не терпится поехать к детям в хайфу, погостить там недельку, типа отдохнуть от каторги. Справишься? — Смеешься? — отозвался воодушевленный Гуревич. — Да за пятьсот шекелей я знаешь, куда поползу! Вот и вперед! И Слава продиктовал адрес, телефон и имена действующих лиц, данной интермедии. Наутро Гуревич собрал котунку, попрощался с женой и детьми и двинулся навстречу неизвестному заработку. Ну, это был, как говорила бабушка Роза, совсем другой компот. И дом, и мебель, и лампы в стиле тифани, и кабинетный рояль бехштейн, и шкафы, шкафы, шкафы с книгами на средне-верхнемецком диалекте. Гуревич будто в родной дом попал, он наслаждался, ходил по пятам за хозяйкой, которая весело показывала ему, где что лежит, отпуская рискованные шуточки. Старики оказались очаровательными. Что тут скажешь, профессура? Рахель и Арончик. Так его называли все – жена, соседи, дети и внуки, и правнуки. Вид у Арончика и правда был совершенно благостный. Младенческая улыбка и бурный, неконтролируемый поток речи, в котором, как в весенней, взбухшей от половодья реке, обломками всплывали целые фразы на немецком, а иногда и на иврите. «Физически». «Он еще ого-го!» — доверительно сообщила Гуревичу старуха. «Он меня и в молодости так не допекал по ночам!» Подмигнула и расхохоталась. «Да, бабка была нашим человеком. Не своди с него глаз, не давай ему безобразничать, Арончик большой шалун!» и любовно погрозила супругу пальчиком. Чемодан уже стоял, наготовив прихожей, и старший зять, отвозивший ее к автобусу, хмуро перетаптывался рядом, ожидая, когда теща закончит ознакомительную экскурсию по дому. — У вас кошерная кухня? — подобострастно спросил Гуревич, — на всю жизнь наученный бородатыми сыновьями Востока. «Ты с ума сошел, мой мальчик!» — воскликнула старуха на пороге. «Мы что, похожи на религиозных фанатиков?» И, судя по обильному содержимому холодильника, включавшему у свиные сардельки, аппетитный кусман нежно-розового окорока, три вида колбас и прочие разносолы, Рахель Арончик были действительно далеки от фанатизма. Они трескали свининку «За здорово живешь» и вообще оказались своими в доску ребятами. Когда за старухой закрылась дверь, Гуревич вышел через большое французское окно на тенистую террасу и, облокотившись на кованные перила ограды, минут восемь блаженно созерцал кукольный садик из сказок братьев Гримм. Целый взвод красочных гномов, каждый за своим занятием, качели с удобными подушками, горбатый мостик над водоемом, в котором водились золотые рыбки и три водяных черепахи. Гуревич завидовал этим черепахам, да и сам себе завидовал в этом раю. Ему предстояло прожить целую неделю. Который раз он подумал, вот когда надо было репатриироваться, а не тянуть, вкалывая на скорой, тогда бы и у меня сейчас. Он всегда забывал, что еще не родился в те времена, когда, умирая от страха и прислушиваясь к звону битых витрин, одиннадцатилетний Рахель пряталась на чердаке у доброго семейства Беккер на райнейшей штрассе в городе Берлине. Ночь была холодная, ноябрьская, впоследствии названная «Хрустальной» из-за рассыпанных всюду осколков витрин еврейских магазинов. Когда иллюстрации к его мыслям раздался грохот, Гуревич дернулся, обернулся и увидел голова Арончика с двумя кастрюлями, в одну из которых тот успел покакать. Оба одновременно взвыли «Арончик» от восторга, «Гуревич» от кастрюльного ужаса. Так началась эта кромешная неделя. В старике было столько сокрушительной энергии, что никакие лекарства не могли его угомонить, а увеличить дозы, еще не сдавший экзамена Гуревич, не решался. Старик весело плевался в Гуревича кашей, бросался подушками, норовил содрать себя под гузник и любой предмет мебели или кухонной утвари считал пригодным для того, чтобы справить нужду. Он ненадолго умолкал, когда ему читали вслух гейны. Хвала всем богам в школе у Гуревича, кроме английского, факультативно преподавали немецкий и потому как усталый шарманщик он без конца крутил и крутил рыляй, задолбленную в шестом классе и хвастник твазолис бедойтн да с их зо траурих бин. У тебя ужасное произношение, говорил Арончик. Умляут! Фонетическое явление умляут. Песнь о небелунгах. Парцефай! «Я тебя научу, ты, старая кляча! Произношение ни к черту!» Ночами Арончик почти не спал, и на третью бессонную ночь Гуревич серьезно подумывал о том, чтобы привязать его к кровати. Он валился с ног и боялся забыть, прикрутить газ или закрыть кран с водой, короче, затопить или взорвать к чертям собачьим весь этот их грёбаный поселок. Бывший профессор скакал по дому, как и яна, хохотал, часами цитировал научные и поэтические, судя по рифме, тексты, и время от времени вдруг переходил на разумный иврит. «Пошли к бледям!» — весело выкрикнул однажды. Расхохотался, глядя на неописуемое выражение лица Гуревича. И с тех пор частенько повторял, хлопая няньку по худому плечу, — «К бледям, камрад, к бледям!» — Пятьсот, 5 Пять сотен, — говорил себе Гуревич. Пяток сотенок милых, красивых, любимых. За день до возвращения старухи, скармливая Арончику утреннюю кашу и отирая с лица овсянные плевки, он вдруг расплакался, как идиот, вспомнил маму, свою энергичную, властную маму, которая умерла от сердечного приступа прямо в своем кабинете над пациенткой в прекрасном возрасте, 48 лет. Он готов был уйти пешком, куда глаза глядят, оставив ворончика запертым, и пусть раскурочит и обосрет всю квартиру от Бихштейна до люстрых. Хрен с ними, с деньгами. У него жена, дети. Ему хочется жить. Остался. Вернее, просто не было сил двигаться. Он таскался за арончиком по квартире, отнимая у того фен, ножницы, вилки, ножи, рулоны туалетной бумаги, удивляясь, как много вещей в обиходе нормального человека смертельно опасны в руках безумца. В день, когда старуха должна была вернуться, Гуревич уже неудержимо спал на ходу. Теперь он понимал, что значит пытка лишением сна. Он смотрел на ходики с кукушкой каждый час, потом каждую минуту. Он так волновался, чтобы с автобусом не случилась авария. Наконец все тот же зять привез веселую и отдохнувшую тещу домой. И вслед за ними... Длинным хвостом в дом потянулись соседи. Все это были старые люди, клиенты Гуревича разной степени готовности. Один из них, крохотный старичок с большой лысой головой, пришел почему-то босой, видимо, прямо со своего огорода. Соседи рассаживали на диванах, подставляли им кресла и плетеные качалки – Карлику выдали детскую табуретку из прихожей и он ее весело оседлал, наверное, был с ней хорошо знаком. Это все были друзья дома, Все они, как выяснилось, набежали для небольшой пресс-конференции на тему а как там Цмерман? Орончик, умытый, накормленный и переодетый гуревичем в чистое, В какое-то веки смирно сидел в кресле, как именинник, слегка обалдев от количества публики. А в соседнем кресле сияющая Рахель рассказывала о каких-то там наших. Ну, как там, Цимерман? спрашивал головастый карлик, дает всем жару. Как понял Гуревич по всеобщему ажиотажу, некий их земляк Цемерман, был матерый научный гуру в технионе: то ли химик, то ли физик, лауреат то ли Нобелевки, то ли Абелевки, специалист по турбулентности. Он всем давал жару. С Сиротским своим узелком на коленях Гуревич сидел в дальнем углу на табурете, и засыпал, поминутно прядая головой, как старая кляча. Он мечтал отчалить. Мечтал выйти отсюда, доползти до автобусной остановки и лечь прямо там на скамейку. Но сидел. Больше всего он боялся, что хозяева во всеобщем радостном подъеме забудут заплатить. Угрюмый зять Обнаружив, что в люстре перегорела одна из лампочек, приволок из кладовки стремянку, расставил ее посреди гостиной и взобрался на самый верх. Потолки здесь были роскошные, почти как в коммуналке Сениного детства. И пока Рахель отвечала на вопросы соседей, зять выкручивал и вкручивал, попутно проверяя навшивость остальные лампочки. Ну, а ты, Арончик! спросил Рахель, озорно, улыбаясь. Как ты здесь не замучил Шимона?» Он хороший! крикнул Арончик. Мы ходили вместе какать, но произношение у него ни не к черту. Умляут совсем паршивый. Все закивали, снисходительно посматривая на бывшего профессора по средневерхнемецкому диалекту. Тот сидел чистенький и веселый, нежно гладил морщинистую руку вернувшейся супруги. Гуревич уже не мог улыбаться. Он с узелком на коленях остервенело ждал своих денег, честно заработанных семидневной нацистской пыткой. «Он хороший!» Громко повторил Арончик голосом опытного лектора. Только каждую ночь ходил к бледям. Шелест старческих голосов разом стих. Воцарилась заинтересованная пауза. «Какие бляди!» — пролепетал Гуревич в этой мертвецкой тишине. «Какие бляди!» Кто-то из стариков усмешливо обронил, что, мол, дело молодое... Это понятно, но вот оставлять Арончика одного на ночь. — Одного? — побледнев спросил Рахель. — Он оставался один, мой бедный, потерянный мальчик. Гуревич, как всегда бывало с ним в минуты роковые, окоченел и онемел. Он уже не хотел спать. Адреналин окатил его с ушей до машонки и завибрировал в каждой клеточке измученного тела. Он понял, что сейчас его вышвырнут, не заплатив ни копейки за всю эту адскую, адскую неделю наедине с проклятым старым сосранцем. И помощи ждать нет кого, разве что свыше. Свыше она и пришла. «Вы что, все уже сдурели?» «Все как один?» — спросил угрюмый зять с верхней ступени стремянки. «Потеряли разом последние мозги? Что вы слушаете этого безумца? Если б его оставили одного на двадцать минут, весь поселковый совет три месяца сгребал бы дерьмо с этого рояля». И старички перевели дух, закивали, заулыбались, турбулентность улеглась. «Ну ладно», — сказал головастый гномик и подскочил вместе со своей детской табуреткой поближе к хозяйке дома. «Так что там Цимерман, Дает жару?»